— Осторожнее, помаленьку, под голову. Эй, подержите ему голову. — Сюда, сюда, на телегу. — О боги, он истечет кровью. Господин Юрга, кровь просачивается сквозь повязку. — Не болтать. Вперед, гони поквит, живее. Накрой его кожушком, в ы л ь Не видишь, дрожит. — Может, дать немного самогонки? — Он же в обмороке. Ну ты и впрямь с д у р и л Вэль. А самогон давай сюда, надо глотнуть. — Вы, псы, стервяцы, подлые трусы. Сбежать, оставить меня одного. — Господин Юрга, он что-то бормочет «Что? Что бормочет-то?» э, «Что это непонятное? Вроде им ч ё т а к а к о е «Енифер».